Он уловил какое-то движение в открытом окне, как раз над глубокой дверной нишей. Фальк в нерешительности стоял и смотрел вверх, когда вдруг неожиданно почувствовал глубокую острую боль в груди между ребер. Он зашатался и осел, сжавшись, как прихлопнутый паук. Боль жила в нем лишь краткое мгновение –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 Парили, будто ласточки, что-то требовали, напирали, наталкивались друг на друга, кричали, умирали в серой тишине. Черная пелена застилала глаза. Через нее пробился лучик света. Стол, край стола, освещенный лампой в темной комнате. Фалька обрел способность видеть, чувствовать.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 «Что вы со мной сделали?» Ответа не последовало, но вскоре человек, который сидел слева, приблизил свое лицо вплотную к лицу Фалька и громко спросил. «Почему ты пришел сюда?» Фальк услышал слова. Через мгновение он понял, что они означали. Спустя еще мгновение он ответил. «Ради убежища, на ночь!» «Убежище? От чего ты искал убежище?» «От леса? От одиночества?» Холод все глубже пронизывал его. Удалось слегка высвободить свои тяжелые, онемевшие руки, и Фальк попытался застегнуть рубашку. Пониже веревок, которыми он был привязан к стулу, как раз между ребер он нащупал небольшое болезненное пятнышко.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 Думаю, 14 дней назад. Как ему удалось узнать название его дома, а также его собственное имя?